Валентина Гринкевич. Варенье из лунного света. Глава 1 Один. Лес был хорош. Отличный светлый сосновый лес, который укрывал свои прохлады от палящего солнца. Под ногами мягко пружнил мох, приятно пахло хвой. Высоко в кронах щебетали птицы. Молодой человек периодически останавливался и задирал голову вверх, пытаясь их рассмотреть, но видел только ярко-синее летнее небо между веток. Изредка он проводил пальцами по коре деревьев, мимо которых проходил. Ему нравился резкий пряный запах смолы. Очень хотелось курить, но сигарет с собой не было. А если бы и были… Бабка учует, опять разозлится и весь мозг ему вынесет своими нравоучениями. Мол, настоящему чародею, а особенно в специализации зелий варенья, курить нельзя ни в коем случае. Это забивает нюх и притупляет вкус. А сварить качественное зелье, полагаясь лишь на рецепт, невозможно. Его нужно нутром чуить Бабка, конечно же, права, и раз он согласился у нее учиться, курить обязательно придется бросить. Но не все же сразу. Внезапно сердце кольнуло острая иголка тревоги. Чувства, без какого-либо даже слабого мысленного усилия с его стороны, на одних только рефлексах, обострились до предела. Оборотень. Совсем рядом. Молодой человек, скорее по привычке, чем по необходимости, глубоко втянул ноздрями воздух. Он знал, что чует оборотня не носом, а скорее кожей и внутренней сущностью. Тело напряглось, готово в любую секунду кинуться в драку или в бегство, смотря по обстоятельствам. Остановился, размышляя анализируя свои ощущения. Медведь. Взрослый, но не матерый. Не в ярости, скорее чем-то озабочен. Не один. А рядом кто-то еще. И чего ему приспичило днем перекидываться? Нет, это, конечно, возможно, но совершенно для их племени не свойственно. Явной опасности молодой человек не чуял, но все же решил притаиться. Медведя он не видел, но точно знал, где тот находится. Метрах в тридцати впереди. Постояв немного, медленно и осторожно пошел вперед, поглядывая себе под ноги, чтобы случайно не наступить на трескучую ветку. По уму, конечно же, надо было немедленно повернуть назад и убираться прочь из-за этого леса. Но любопытство юности подгоняло его в спину и требовало пойти узнать, кто там рядом с медведем. Молодой человек принюхивался, прислушивался, но никак не мог квалифицировать неизвестного. С таким странным существом он сталкивался впервые. Решил, что взглянет незаметно только одним глазком и сразу же уйдет. Вот впереди поляна и характерный пень. В древесину глубоко воткнут обоюдоострый острой с костяной ручкой, через который оборачивался медведь. На поляне никого нет. Оборотень где-то в лесу, чуть дальше. Его все еще не видно. Сердце стучало громче и быстрее обычного. Тело активно вырабатывало адреналин, обостряя чувства до предела. Оборотень и его спутник уже совсем близко. Молодой человек пошёл по краю поляны, скрываясь за деревьями и разросшимися кустами. Вдруг сердце кольнуло второй иглой и намного больнее. Человек. Девушка. Идёт довольно быстро, уже совсем рядом. Оглядывается по сторонам, но опасности явно не чувствует. Спокойно, почти расслабленно выходит на поляну, увидела пень и нож. Заинтересовалась. Пошла медленнее, склоняя голову на бок, с любопытством его рассматривая и тут же без колебаний протянула к нему руку с явным намерением вытащить его из дерева. «Дура, что же ты делаешь?» Он метнулся к ней в один длинный, сразу на несколько метров, прыжок, благо уровень адреналина в крови позволял такие манипуляции со своим телом, и навалился на девушку, опрокидывая на землю, неосознанно стараясь откинуть её как можно дальше от ножа. Удивлённые глаза уставились ему в лицо, в них мелькнул смертельный ужас. Девушка набрала в грудь воздуха, чтобы заорать, Благо, страх перехватил дыхание, и в первую секунду пронзительный виск не удался, а в следующую его ладонь плотно накрыла ей рот. «Тихо, успокойся! Я тебе ничего не сделаю!» зашептал он, стараясь, чтобы голос звучал еле слышно, но в то же время спокойно и разборчиво. «Здесь сейчас очень опасно. Рядом с этим ножом. Нам нужно как можно быстрее и как можно осторожнее убраться отсюда подальше». Её глаза смотрели на него в упор. Зрачки были по-прежнему максимально расширены, пульс зашкаливал, но паника потихоньку отступала. «Я ничего тебе не сделаю, только не ори», — повторил он. «Спокойно, не торопясь, уходим в сторону деревни, к людям, к безопасности. Я тебя выведу. Ты мне веришь?» Пульс её стал чуть выравниваться. Не сводя с него глаз, она кивнула. «Я сейчас уберу руку, ты только не кричи, хорошо?» Она ещё раз кивнула. «Вот умница!» Он убрал руку с её лица и всё так же шёпотом спросил. «Тебя как зовут?» «Маруся».